Глава 14 О, это были замечательные проводы! Джеймс и оба Джека последовали за принцессой и дошли до поляны в лесу, где сын мельника, которого животные всегда больше заботили, чем люди, решил напоить лошадь из ручья. Дульсибел осталась в седле. Она сидела молча, задумчиво перебирая возжи пальчиками, дожидаясь, когда лошадь напьется в волю. Время от времени принцесса смотрела на дорогу, которая должна была привести их ко дворцу. Расшитый мешочек, притороченный к луке седла золотой тесьмой, смотрелся веселым красочным пятном на лошадиной шерсти. Пожилые селяне, немного подуставшие, группами расположились на траве. Некоторые, включая обоих джеков, разместились на поваленном дереве. Кое-кто из ребятишек затеял игру в пятнашки. Джеймсу было странно видеть всю эту толпу на поляне, где Милдред отдыхала в их самый первый день, где полный надежд он пытался отыскать жабу и устраивал свои маленькие водопадики в широком ручье, где потом Дурсибел, плачущая и потерянная, поведала ему о своей участи. А потом на этой же поляне он с Дурсибел ел имбирные пряники и вишня, тогда им все представлялось в тумане и они не знали, что предпринять. Наконец, сын Мельника привел лошадь с водопоя, настало время прощаться. Оба Джека подошли к Дульсибел. Она, восседая на своем белом боевом коне, казалась далекой и неприступной. Джеймс подумал, что если бы они могли дотянуться до ее лица, они бы ее расцеловали, но она сидела на коне такая величественная, что оба Джека только приложились к ее опущенной руке. Джеймс не смог заставить себя последовать их примеру, кругом столько людей. Он просто сказал «До свидания, Дульсибел. «До свидания», — Джеймс ответила она, бросив на него печальный взгляд. Она как будто хотела еще что-то сказать, но быстро передумала, а Джеймс, глядя на нее снизу, добавил почему-то внезапно охрипшим голосом «Постарайся запомнить рифмовочку». «Я ее уже выучила», — ответила Дульсибел. Еще минутку они глядели друг на друга, а потом Дульсибел тронула ногой, покрытый ковром лошадиный бок, сын Мельника взялся за уздечку, и они продолжили свой путь. Джеймс наблюдал за ними, пока вся процессия не скрылась за деревьями, потом резко повернулся и побежал к ручью. Старики, раскурив трубки, опять надумали посидеть на поваленном дереве. Им некуда было спешить, для них все, что должно было произойти, уже случилось. Джеймс с невидящим взглядом долго смотрел на воду в ручье и вдруг осознал, что после вчерашнего ливня вода сильно поднялась. Все его каменные заграждения смыло, а высохший мох, который покрывал валуны, весь вымок. Через пару дней он, должно быть, снова зазеленеет. Незабудки, что росли по берегам ручья, высоко подняли головы, только некоторые из них лошадь втоптала в грязь копытами. В этот раз в плеске ручья звучало что-то недоброе. У ручья было какое-то другое настроение. И вдруг до Джеймса донеслось негромкое кваканье. «Лягушка? Откуда она взялась?» Он пригляделся и увидел ее. «Вот она!» Мокрая шкурка сверкает в солнечных лучах так сверкает, что сияние бриллианта на голове лягушки становится едва заметным. Джеймс не поверил своим глазам. Он увидел легонько пульсирующее горлышко и прищуренные глазки. В полное свое удовольствие лягушка растянулась на камне, покрытым влажным мхом, на противоположном берегу ручья. Джеймс замер. Не очень хорошо понимая, что делает, он скинул макосины, и, неловко изогнувшись, стал закатывать штаны. Когда он поднял голову, лягушка исчезла. Он стоял потерянный, одна штанина закатана, другая нет, а мимо неслись воды бурного ручьеда так стремительно, что, пожалуй, сбили бы его с ног, попытаясь он войти в поток. Да и глубины он стал такой, что вброд не перейдешь, настоящая река. Джеймс долго стоял там, среди мокрых незабудок, Что же все-таки случилось? Лошадь тряхнула, оступившись, и булавка при этом расстегнулась? Или по краям мешочка были достаточно большие отверстия, что лягушка смогла выскользнуть, почуяв близость воды? Или... Да что толку теперь гадать? Лягушка исчезла, и он ничего не может с этим поделать. Джеймс обулся, опустил задранную штанину и поднялся вверх по ручью. Подходя к старикам, он увидел, как спокойно они посиживают на солнышке, как весело попыхивают трубочками и невольно прикусил язык. Ну как, как он мог им сказать? Он представил себе их внезапное огорчение, как они переменятся в лице, как встревожатся. Он решил промолчать. «Тля?» говорил в это время Джек бобовое зернышко. Ну уж нет, я не допущу, чтобы на бобовый росток напала тля. А Джек, победитель великанов, выбил трубку, постучав о дерево, и увидел Джеймса. Ну, сказал он, расправляя затекшее от сидения на бревне мускулы, нам пора домой, я не удивлюсь, если к нашему приходу Милдред уже окажется там. На обратном пути старики обсуждали свои дальнейшие планы, например, как обрушить часть нависшего обрыва и сколько для этого понадобится пороха, и как это обезопасить. «Нам хватило бы материала выстроить дамбу и проложить по ней дорогу», рассуждал Джек-победитель великанов. «Там наверху хорошая земля, и скотины полно, и коров, и овец, и если ты хочешь...» Разводить там бобы, то тебе тоже не придется каждый раз влезать на бобовый росток. — Мне надо прищипывать верхушку, — отозвался Джек Бобовое зернушка. Да наверху столько земли, что ты сможешь разводить свои бобы только там. В другой раз Джеймс с удовольствием прислушался бы к их разговору, но сейчас он почти ничего не понимал. Он немного отстал от стариков и брел, засунув руки в карманы и опустив голову. Рядом с их домом какой-то мужчина выпрягал лошадь из небольшой повозки. Это был маленький Ганс. Выходит, Милдред вернулась, но оказалось, что нет. Ганс сказал, что попрощался с ней, когда довез до ворот королевского дворца. Она показала свой пропуск, и ей тут же открыли калитку. Никто из тех, кого он отвез на свадьбу, пока что не вернулся. Он привез совсем других людей». «Но ее кто-нибудь захватит, вы не беспокойтесь», — заверил он стариков. Джеймс юркнул в свою комнатку и заплакал. Он долго плакал, сидя на краю своей постели, наплакавшись, вытер слезы и высморкался в тряпичный мешочек. Потом лег на спину, сгрыз несколько яблок, почувствовал себя получше и, не успев доживать последнее яблоко, заснул. Его разбудил голос Милдред, раздававшийся под окном, такой высокий, щебечущий, веселый. «Спасибо вам огромное, преогромное!» — говорила она. «Вы были так добры, я право не знаю, как вас благодарить. Уже сгустились сумерки. Сколько же времени он спал?» Он подбежал к окошку, попытался его открыть, потом вспомнил, что Джек не любит хоп-гоблинов. Окно открывать не стал, а побежал по коридору в гостиную. Оба Джека уже оказались у входной двери, а на пороге стояла Милдред, пытаясь перевести дух и прижимая к себе свою распухшую, расшитую сумку. «Спокойной ночи и еще раз благодарю!» — крикнула Милдред, обернувшись. Ей никто не ответил, а Джеймс, вглядываясь в сумерки, увидел, что белую лошадь уже уводит куда-то в темноту. Он сразу узнал даже при таком сумеречном освещении белую мельникову лошадь, ту, что увезла Дульсибел, и молчаливого сына Мельника он тоже узнал. «Он ни словечко не сказал, пока вез меня сюда», — смеясь заметила Милдред. «Как я рада видеть вас всех!» — продолжала она, войдя в светлый круг, падавший от лампы. «Ой, сколько у меня было всяких приключений!» «Где ты была?» — спросил Джеймс. Его голос звучал сердито. Джек, победитель великанов, принес стул, Поставил его возле камина, и Милдред с благодарностью на него опустилась. «Везде», — ответила Джеймсу Милдред. «Но ну, буквально везде и всюду. Встретила массу старых знакомых. Сколько я всего записала, вы только взгляните на мою сумку. Жаль, что у меня не было фотоаппарата, ну да ладно». Она повернулась к Джеку Бобовое зернышко. «Ты был совершенно прав, дороги все забиты, ужас. Но когда я попала во дворец, я получила огромное удовольствие». «А какое платье было у принцессы?» Впрочем, об этом после есть кое-что поинтереснее. Там я прогостила всего пару дней. И им со мной после того, как свадьба завершилась и гости разъехались, было веселее. Но тут, пока я у них гостила, пришли ужасные новости о несчастье, которое произошло у Буфи и Бо. И я сказала королеве, матери невесты, что я должна поспешить к ним на всякий случай... Вдруг я смогу чем-нибудь помочь, именно на всякий случай. Ну, они и королева, и король, конечно, поняли, и тут же предоставили мне карету. Я знала, что ты, Джеймс, будешь в полном порядке у двух джеков, безусловно, благодаря их всегдашней доброте. Я не могу описать весь тот шум и суматоху, которые происходили у Буффи и Бо. Мяч упал в колодец. Тот золотой мяч, ты помнишь, Джеймс, когда он упал... Там вдруг все потемнело, загрохотал гром, засверкали молнии и захохотали злые феи. В общем, кошмар. А в довершении всего Дульсибелла исчезла. Никто не знал, где она. Буффи закрылась в своей комнате, ни с кем не хотела разговаривать, но такая душечка все-таки распорядилась, чтобы мне оказали внимание. Меня поместили в голубую комнату. Правда, надо сказать, там всегда немного сквозит. «Бо, как вы знаете, и в обычное-то время не очень разговорчив, а тут я из него не могла вытянуть ни слова, почти как из того парня, который привез меня сюда». Милдред засмеялась. «Но я все-таки как сумела постаралась всех подбодрить, рассказывая про свадьбу и пересказывая всякие сплетни. Только все по-напрасному. Они все ждали, что вот-вот вместе с дворцом растворятся в воздухе» если только срочно не найдут Дульсибел, но ее нигде не было, она исчезла. Странно ведь, во дворце кругом стража. В этом месте рассказа Джеймс чуть было не напомнил ей про ключ от задней двери, но воздержался, наверное, она об этом забыла, а напомнишь, так страшно ее расстроишь. А дальше, Милдред глубоко вздохнула, дальше случилось нечто невероятное. Утром меня разбудили, мы вчера поздно легли, громкие голоса, доносившиеся от ворот. Я выскочил на террасу. Туда все тоже выбежали, кроме Буфи. У ворот на белой лошади, чудесно украшенной, сидела Дульсибел. Ее сопровождала, как нам показалось, целая толпа людей из деревни. Тыковка помчалась будить буфе. Мы все перегнулись через перила, там были кое-какие родственники королевских кровей и увидели, как стражники с алибардами распахнули ворота, и Дульсибел въехала на своем белом коне. Потом стражники снова закрыли ворота, и толпа осталась снаружи. Дульсибел появилась одна с высоко поднятой головой, и, что самое странное, она даже не взглянула на террасу. Она сразу поднялась на два пролета мраморной лестницы и остановила лошадь. «Мы все замерли, затаив дыхание», Все, что происходило, было непонятно и чудно. И тут она произнесла громким, звонким голосом, «Не может зло постичь меня ни ночью и ни среди дня, и в сердце радость затая, твоей невестой стану я». У Джеймса вырвался стон. Он прижал ладони к глазам и покачнулся. «Что с тобой, Джеймс?» — спросил Милдред. «Тебе плохо?» — Она именно так и сказала? — переспросил он, сильно побледнев. — Да, — подтвердил Милдред, — именно так или как-то в этом роде. — О, Боже! — в отчаянии вскричал Джеймс. Милдред поглядел на него с удивлением. — Но эти слова сработали, — сказала она. Как только она это произнесла, из колодца появился юноша. Он был одет, не знаю, как и сказать, во что-то темно-зеленое, отделанное пурпурным, такой изысканный плащ, но с террасы я не смогла рассмотреть в деталях. И знаешь, Джеймс, у него на голове была корона, это был принц, и такое у него славное лицо и приятная улыбка. Я потом с ним поговорила минутку, поздравила его, и он так просто держался. Я навсегда запомню, что он мне сказал». «Что же он сказал?» «Он сказал, благодарю вас. Его зовут Флоризель». «Следовало ожидать», — пробурчал Джеймс. «Что ты сказал, Джеймс? Я не расслышала». «Я сказал, какое противное имя». Милдред огорчилась. «Это прекрасное имя», — возразила она. «А потом мы все разошлись по комнатам, чтобы переодеться. Бедняга Бель выскочил на террасу в попередках Ты видел у нее такая завитая челка? Но я на их праздник не осталась. Я услышала, что белая лошадь возвращается в матч Белунгун. Как удачно совпало. Я поняла, что мне надо оттуда ускользнуть. Я только спросила у Буфи, как она считает, позволительно ли мне сказать пару слов принцу Флоризелю и пожелать им счастья. Она провела меня к принцу и представила ему. Милдред вдруг остановилась. — Если подумать, — сказала она, — Буффи ведь до того и сама его ни разу не видела. — Нет, дорогой Джек, — воскликнула она, когда старик приблизился к ней с миской супа в руках. — Я так напраздновалась, что сейчас думаю только об одном — о моей белой постельке. Я ведь, ко всему прочему, столько времени провела в седле. Она поискала свои перчатки и сумку. — Все остальное я доскажу завтра утром, — пообещала она. Милдред поднялась со стула и улыбнулась Джеймсу. — Я надеюсь, он хорошо себя вел, — обратилась она к старикам. — Я вам обоим очень благодарна. Во время всех этих событий я утешала себя тем, что он с вами в доме, где так спокойно, где ничего не случается, и один день похож на другой. Джек, бобовое зернышко, взял свечу, чтобы проводить Милдред наверх. У лестницы она остановилась и пожелала всем спокойной ночи. «Хорошего вам сна», — сказала она, — «я уверена, что буду крепко спать». И она вздохнула, усталая, но счастливая. А Джеймс лежал в своей постели и думал. Он думал о Дульсибел и о том, что талисман-то ей был вовсе не нужен, а еще он думал о Милдред и о том, что утром придется ей все рассказать, и о том, как и когда он, наконец, окажется дома. «Дома?» Он сел на постели. За окном раздался какой-то очень знакомый звук. хлопнул дверца машины. «Машина?» «Ну да», — он слышал, как заработал двигатель. Откуда-то издалека слышался привычный дорожный шум. Джеймс вскочил с постели и подбежал к окну. Оно не было решетчатым. Это было его собственное окно. Он раздвинул шторы... Конечно, вот она, Смит-стрит, и фонари горят. Моросит дождик, от дома напротив отъехало такси, блеснули задние огоньки, чей-то голос крикнул вдогонку, увидимся во вторник, хлопнула входная дверь, все стихло. Он включил прикроватную лампочку. Вот она на стене, его картина с конем, как всегда скачет, а не стоит, повернув голову, и не смотрит на него пристальным взглядом. Джеймс сходил в туалет, а, возвращаясь, свесился через перила лестницы и посмотрел вниз, там горел свет. Родители еще не ложились, из гостиной доносились голоса, и холл был как холл. Два совиных чучела, и в подставке для трости не торчала трость с раскладным сиденьем, какое у них никогда не было. Он лег в постель. Она еще не успела остыть. Джеймс выключил свет и натянул пуховое одеяло до самых ушей. Очень скоро он уснул и видел длинный увлекательный сон про космонавтов. Конец книги Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Кирилл Петров.